Глава 16. Тигр. Жизнь, смерть, экзамены и прочие стрессы. После временного медиабума, вызванного в 2010 году программой «Ветеринар Бионик», я спустился на землю, чтобы закрепить успех нашего нового начинания в Ишинге. У меня были две основные цели стать сертифицированным специалистом-хирургом, чтобы более эффективно возглавлять свою команду, а также увеличить количество наших ветклиник с одной до трех, чтобы в дополнение к и нейрохирургии заниматься лечением рака, хирургией мягких тканей и регенеративной медициной. В мае 2013 года, за два месяца до экзаменов на степень специалиста, я столкнулся с первым препятствием. Я умирал от перенапряжения, пытаясь сочетать профессиональные обязанности и одновременно выкраивать время для учебы. Но однажды передо мной вдруг предстала четкая перспектива. Мой преданный друг и хороший хирург-ординатор Патрик отправился на неотложке в Девон за котом по имени Тигр. Это был экстренный случай. Семья, в которой он жил, полагала, что он попал в какую-то ловушку или капкан, потому что на обеих задних лапах и хвосте остались характерные следы. В нижней части левой задней лапы уже начиналась гангрена, а нижняя часть правой задней лапы была распухшей. Из-за отсутствия кровотока большая часть хвоста отмерла. Мы решили ампутировать коту левую заднюю лапу, заменив ее протезом. Но тут состояние правой задней лапы улучшилось, и мы решили заняться левой лапой и еще хвостом. Кот вполне мог вести комфортную жизнь на трех лапах, как многие кошки. К сожалению, после наркоза, когда операция была уже завершена, сердце тигра остановилось. Такое может случиться с любым животным и человеком, но, к счастью, крайне редко. Кота срочно доставили в отделение неотложной помощи, и бригада приступила к реанимации, надавливая на грудную клетку и отчаянно пытаясь заставить его сердце вновь забиться. Это не сработало. Пока команда вызвала меня, и я прибежал из своего кабинета сверху, прошли минуты, адреналин был введен, но безрезультатно. Секунды бежали, а на электрокардиографе была прямая линия. Препараты и массаж сердца не помогали, время истекало. Всегда очень трудно принять решение об открытом массаже сердца, особенно если предыдущему пациенту, несмотря на все усилия, это не помогло. Но закрытый массаж мы делали уже очень долго, и он не помог. И я принял решение. В считанные секунды мы обрели половину грудной клетки кота, стараясь обеспечить максимальную стерильность. Я взял скальпель, сделал разрез между ребрами над сердцем, просунул в отверстие указательный палец и начал массировать. Мы считали вслух, не отводя глаз от монитора. В таких экстремальных обстоятельствах нужно делать 110 сжатий в минуту. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Следующие две минуты показались нам вечностью. Несколько сестер и интернов сгрудились вокруг, делая все, что могли, или просто надеясь и молясь. Тяжелое предчувствие висело в воздухе, пока мы все считали, а я массировал маленькое сердце. Я ждал появления пульса, но безрезультатно. Сестра печально качала головой. Я уже был готов признать поражение, думая, что мы его потеряли. Но тут случилось чудо. Мне показалось, что сердце тигра забилось. Я затаил дыхание, и это повторилось три раза. Я словно чувствовал, как электричество пробегает по сердцу импульс за импульсом. Мы затаили дыхание, не веря тому, что произошло. Но все получилось. Тигр вернулся. он, Обманул смерть. Мы зашили его грудную клетку и с тревогой посмотрели на монитор ЭКГ. Тигр действительно вернулся к жизни. И мы выдохнули так, словно не дышали несколько часов. Продлись реанимация чуть дольше, и мозг тигра пострадал бы безвозвратно, или он бы просто умер. Но этого не случилось. Когда мы ампутировали ему лапу и хвост, он полностью поправился, и вернулся к своему бесшабашному образу жизни, лазая по крышам и деревьям. Момент, когда сердце тигра вновь забилось, был очень важен для нас. В такие моменты тонкая нить, связывающая нас с жизнью, кажется реально ощутимой. В этой драматичной ситуации жизнь и смерть буквально находились в руках ветеринара-хирурга. Такие случаи напоминание о том, как быстротечна наша жизнь. Поэтому Мы не должны тратить ее на богатство, раздутое самомнение, власть или славу, ведь завтра все это может потерять всякий смысл. Вскоре после этого мне пришлось эмоционально и ментально пережить собственный околосмертный опыт в связи с предстоящими экзаменами. Два года я готовился к экзаменам на степень специалиста в 2013 году, предполагая, что это будет непросто. Но насколько. Я даже не представлял. Моей целью было стать дипломированным специалистом по ветеринарной ортопедии и одновременно профессором. И еще я собирался выдержать экзамен в Американском колледже ветеринарной спортивной медицины и реабилитации, решив, что раз уж все равно учусь, то надо получить от этого максимум пользы. Каждый, кто когда-либо готовился к подобным экзаменам, скажет, что это занятие отнимает два года жизни и занимает мозг, каждую минуту бодрствования и частично сна. Это бомба замедленного действия, готовая взорваться в момент радости или отчаяния. Для подготовки к экзаменам многие берут отпуск на несколько месяцев. Но поскольку я был главной движущей силой собственной клиники, то продолжал консультировать и оперировать до тех пор, пока до экзаменов не осталось три недели. Мне нужно было доказать банку, что финансирование строительства новых зданий в Вышинге и новой больницы в Гилфорде. Это хорошее бизнес-решение, и возврат инвестиций обеспечен. Я надеялся, что они станут более сговорчивыми по вопросу дальнейшего финансирования будущих проектов. Я благодарен моим тогдашним интернам, которые не только читали мне научные статьи во время операций, но еще и регулярно собирались в лекционном зале, чтобы обсудить со мной книги и статьи, необходимые как для их, так и для моих экзаменов. Я часто вспоминал о том, как отец делился со мной знаниями в старом сином амбаре на нашей ферме, точно таком же, в каком теперь располагался наш лекционный зал. Он повторял, знание ⁇ это не тяжкий груз, который мы обязаны нести. Воспоминания о его улыбке и этих мудрых словах приносили мне утешение, хотя я стал замечать, что хранить знания в мозгу нелегко, а с возрастом становится все труднее. Последние две недели я провел в крохотной комнатке, стены и потолок которые были увешаны диаграммами и таблицами, чтобы я мог видеть их лежа в постели. Казалось, вернулись дни моей учебы в Дублине. О личной жизни я на время забыл, и мне очень грустно, что я не сумел лучше сбалансировать свое расписание. Но я был полностью поглощен учебой. Близкие люди страдали из-за моего затворничества. Мне жаль, что я причинил им боль. Страх и тревога из-за экзаменов лишали меня сил день за днем, а они стремительно приближались. Хотя я исписал заметками толстые блокноты, мне казалось, что я ничего не помню. В то время я приобрел замечательного друга в лице Билла Оксли, который был единственным человеком в Великобритании, тоже решившим сдать экзамен в тот год. Только он мог понять меня по-настоящему, потому что испытывал те же страхи. Мы с ним сравнивали записи и проверяли знания друг друга, что пугало каждого из нас еще больше. Эта дружба, выкованная в горниле подготовки к экзаменам, остается драгоценной для нас обоих, и всякий раз, когда я снова вижу его, даже сегодня, мы крепко обнимаемся со смешанным чувством тревоги и великой радости. 7 июля 2013 года, за пару дней до экзаменов, Я слушал интервью теннисиста Энди Мюррея. Журналист спросил, как ему удается сохранять спокойствие перед финалом Уимблдона, и спортсмен ответил, что гуляет с собакой. Со мной было то же самое. Прогулки с Кирой были тем немногим, что приносило мне успокоение в те ужасные дни. Кира смотрела на меня из-под своих кустистых бровей и утешала по-своему. — Не паникуй, папочка, в конце концов, все будет хорошо. Я продолжал твердить себе, что это не вопрос жизни и смерти, как было в случае с бедным тигром. Но в то время как здравомыслие покинуло меня, иррациональный страх, напротив, завладел мной полностью. В этом году Мюррей победил Новака Джоковича и выиграл Уимблдонский турнир. Но мне не повезло. Я приехал в Королевский колледж ветеринарной хирургии, где зарегистрировался еще в 1991 году с бездонной ямой в животе. Следом за теми, кто сдавал разные экзамены, я вошел в аскетичную, обшитую деревянными панелями комнату, и мне показалось, что стены зловеще сомкнулись вокруг меня. Ужас охватил каждую клеточку моего тела. Я сделал несколько глубоких вдохов, сел за стол, достал ручку и карандаш, склонился над бумагой и стал ждать слова «приступайте». Я! 46-летний мужчина трепетал, как 12-летний школьник на первом экзамене в средней школе. Внезапно мне показалось, что я недостаточно хорош, недостаточно смел, недостаточно силен, точно так же, как много лет назад в Ирландии, когда я потерял первых ягнят. Я посмотрел на вопросы. Нужно было написать длинные эссе на несколько тем, выбрав список вопросов. Была одна тема, которую мне нужно было избежать всеми силами. Она касалась очень специфичной статьи, и я просто не мог вспомнить детали. Мне достались другие темы, которые я изложил в форме сплошного потока сознания. И мне жаль бедных экзаменаторов, которым пришлось разбирать мой почерк. А потом я потерпел крах. Только я начал отвечать на вопрос, И рисовать и называть нервы плечевого сплетения собаки, как вдруг впал в ступор. В моей голове было пусто, хотя я месяцами рисовал и запоминал эту схему на собственном потолке. Я словно вернулся на первый курс ветеринарной школы, когда провалил экзамен по анатомии, потому что плечевое сплетение полностью перепуталось в моей голове. Как я не старался, просветление не наступало, туман в голове не рассеивался. Плечевое сплетение отходит от спинного мозга в нижнем шейном отделе всех млекопитающих и проходит через сложную сеть нервов по руке, как трасса М25 идет вокруг Лондона, а от нее отходят дороги, ведущие на юг Англии. Я знал эту нейронную сеть как свои пять пальцев и оперировал ее множество раз. Но в 2013 году в экзаменационной аудитории мои нервы взяли надо мной вверх и туман в голове превратился в черную, поглотившую меня мглу. Ко всему прочему, за пару дней до экзамена у меня началась диарея на нервной почве. Я попросил разрешения выйти в туалет, и там со мной случился настоящий приступ паники, которого раньше не случалось, по крайней мере, в моей учебной жизни. Это был совершенно новый уровень стресса для меня. Меня рвало, а потом я сидел на унитазе, закрыв глаза и уронив голову на руки. После 23 лет работы и учебы, после всех усилий, приведших меня сюда, все шло прахом из-за единственного вопроса, ответ на который я знал, но не мог вспомнить. Мне пришлось смириться с тем, что я провалю экзамен, потому что не смогу получить доступ к крохотным нейронам собственного мозга, которые помогли бы вспомнить перечень нервов надлопаточный, кожно-мышечный, подмышечный, лучевой, срединный, локтевой. Я вернулся на свое место в аудитории и нацарапал что-то по теме вопроса в надежде набрать хоть сколько-то баллов. Но я уже знал, что провалился. После экзамена я вышел в полном отчаянии и поехал домой через Патни. По пути мне пришлось остановиться, чтобы зайти в туалет ближайшего паба, где меня снова вырвало. Прошло несколько мучительных недель, и я приехал на вторую часть экзамена, устную и практическую. Мои коллеги по клинике запомнят этот месяц на всю жизнь. Я никогда еще не был таким подавленным. По дороге в Ноттингемскую ветеринарную школу, где проходили экзамены, меня одолевали призраки всех моих личных, академических и профессиональных неудач. Я обильно потел и испытывал невыносимый стресс. Кроме того, я еще и опоздал из-за дорожных работ на трассе. Я припарковался и вышел из машины, охваченный дрожью хотя день был солнечным. Маленькая веточка с цветком с соседнего дерева упала мне прямо на ботинок. Я посмотрел вверх. На дереве сидела малиновка, и я почувствовал, как у меня поднялось настроение. По пути на экзамен я прошел мимо каштана, еще один счастливый знак. Может быть, все и обойдется? Через несколько недель я отправился в Мичиган на американские экзамены. Я приземлился в Ист-Лансинге и вышел из аэропорта, чтобы поймать такси. Мне досталась самая ржавая машина в штате. За рулем сидел бородатый парень, похожий на чувака из группы Зизи Топ. На пассажирском сиденье рядом с ним сидела женщина, которую я принял за его жену. У нее была большая копна волос, даже длиннее его бороды, но такая же седая. Она курила сигарету. В этот самый момент к машине подошел мужчина с большим чемоданом и спросил, не может ли он воспользоваться такси вместе со мной. Выяснилось, что он прилетел из Японии на те же экзамены, что и я. Взволнованно и сбивчиво он сообщил, что является большим моим поклонником и слушал все мои лекции. Я был совершенно ошеломлен и, конечно же, согласился разделить с ним такси. Но места в багажнике для всех наших чемоданов не хватило. У меня была масса конспектов, у него подозреваю тоже. Я помог новому японскому другу разместить его чемодан между нами на заднем сиденье, а водитель вытащил из багажника канистру с маслом и засунул туда мой чемодан, а канистру поставил в ноги жены. Несмотря на опасность, она тут же закурила новую сигарету, что не сулило ничего хорошего. За огромным пластиковым чемоданом, стоявшим между нами, Моего попутчика совсем не было видно. Он пытался передать мне визитку, постоянно приговаривая «Вы приехать в Японию! Вы приехать в Японию! Мы вас любим!» Бородатый водитель дал по газам, и мы сорвались с места под хохот женщины, курившей впереди. Причина столь стремительного рывка сразу стала очевидной, когда я увидел впереди огни железнодорожного переезда, а вдали бесконечно длинный состав, приближающийся справа. Наше такси успело проскочить переезд, и за нами сразу опустился шлагбаум. Наш Зизи Топ ударил по тормозам с такой силой, что чемодан пробил ржавый барьер между передним и задним сиденьями машины и рухнул на рычаг переключения передач под громкий хохот водителя и его жены. «Эти чертовы поезда тащатся по полчаса! Нам повезло, что мы проскочили», — пояснил он, подталкивая к нам чемодан. «Не волнуйтесь из-за этого, парни, эта штука должна была сломаться когда-нибудь». Все это мне определенно не нравилось. Когда мы притормозили у ворот, я посмотрел наверх и увидел рекламный щит с изображением головы мужчины с самой широкой улыбкой, какую я когда-либо видел. Так дантист рекламировал свои услуги. На щите было написано «Дантист номер один в Мичигане». Мы подъехали так близко, что я разглядел знак сноски рядом с этим бахвальством. Мелким шрифтом внизу было написано «По мнению моей мамы». Я не шучу. А моя собственная мать понятия не имела, чем я сейчас занимаюсь и насколько тяжелы эти экзамены. Мне не хотелось ее тревожить, но даже если бы она и узнала, то обязательно сказала бы «Гордыня возобладала». Мне оставалось лишь надеяться, что моя уверенность в своих силах не подведет на этих экзаменах, и я их сдам, хотя я точно знал, что номером один меня не назовут. Я просидел в зале конференц-центра Келлага в Истлансинге целых два дня и две ночи до экзаменов, пил кофе и читал свои конспекты. Когда настало время экзаменов, меня охватило странное спокойствие. Совсем не так, как в Нотингеме. Я постарался сделать все, что в моих силах, а там, будь что будет. Я нервничал, но готов был довериться судьбе. В конце концов, судьба оказалась на моей стороне. Я стал дипломированным специалистом в Великобритании, а вскоре и в США. Каким-то чудом мне удалось набрать достаточно баллов по клинической и практической части, которые компенсировали не слишком удачный письменный экзамен. Все эти бессонные ночи и напряженные дни не прошли даром, но успокаиваться было еще рано. Мне так много нужно было сделать. На следующий же день я приступил к работе и продолжил попытки достичь других целей. С момента первого серьезного экзамена в средней школе я никогда не позволял себе расслабляться или чрезмерно радоваться своим успехам. Я стеснялся показывать свои награды и сертификаты еще с тех времен, когда спрятал в амбаре приз «Студент года». Экзамены на получение сертификата специалиста принесли мне повышение в звании и доказали мое право на лидерство. Не сдав их, я не мог бы внести тот вклад, о каком всегда мечтал. Да, я подтвердил свои полномочия, но я прекрасно осознавал, что получение сертификата не делает меня автоматически специалистом или блестящим хирургом. Это лишь подтверждение знаний, а не хирургических способностей. Все мои достижения в области ветеринарии – результат целенаправленной учебы, опыта и искренней любви к пациентам. Но я знаю многих ветеринаров и медсестер, которые не имеют таких сертификатов, однако остаются замечательными клиницистами и хирургами добросовестными и полными сострадания. Я всегда рассматриваю любое достижение как очередную ступень, а не как самоцель, хотя я осознаю значимость каждого. Да, наверное, кто-то тешит свое самолюбие, перечисляя свои регалии после имени, но для меня это никогда не имело принципиального значения. Я слишком хорошо понимаю, что лишь странник в этом мире, в котором все приходящее, и не завишу от того, что несущественно. Гораздо больше я радуюсь достижением тех, кого мне посчастливилось учить, чем своим собственным. Полагаю, это сродни успехом своих детей, хотя я пока так и не удостоился чести их иметь. Каждый из нас мечтает, чтобы его преемники, приняв эстафету, использовали то, чему мы их научили, чтобы сделать этот мир лучше. И поэтому я решил построить новую ветеринарную школу в Суре. студенты которые будут привержены идее единой медицины и постараются обеспечить справедливость для животных во всех отношениях. Первая встреча по этому поводу состоялась в 2010 году, когда один из моих клиентов, Джон Хей, представил меня руководству университета Суррея. Через Джона я познакомился с ректором профессором Крисом Сноуденом и профессором медицины Лизой Робертс. Крис, ныне проректор Саутгемптонского университета, настоящий гений и провидец. Наконец-то я встретил людей, которым была близка и понятна концепция единой медицины. Они понимали, что медицина человека и ветеринария должны идти бок о бок, учась друг у друга. Мы долго говорили о возможности интеграции того, что я делаю для животных, в человеческую медицину, И наоборот, эта мысль была предельно ясна всем нам. Мы также обсуждали концепцию новой ветеринарной школы, которая должна базироваться на ключевой ценности. Ответственности ветеринара за жизнь не только того животного, которого он лечит, но и всех видов животных во всем мире. В зону их ответственности должно быть включено и максимальное сокращение потребности в подопытных животных, с учетом принципов единой медицины. Мне кажется странным, что как ветеринары мы приняли на себя обязательство заботиться о благе животных, но, как правило, делаем это только в отношении своих пациентов, забывая о диких и подопытных животных, приносимых в жертву человеку. А ведь эти жертвы можно сократить, если принять на вооружение новые методы работы. С тех пор, как в Нотингеме в 2006 году открыли ветеринарную школу, первую за последние 50 лет, численность студентов-ветеринаров в Великобритании строго контролируется правительством. Поэтому для создания новой школы требовалось согласие Совета по финансированию высшего образования Англии, Королевского колледжа ветеринарной хирургии и Совета университета Суррея. И все это было серьезным препятствием на нашем пути однако благодаря усилиям Криса Сноудена, находчивых Лизы Робертс и Джона Хейя, а также хитроумного Роберта Ларджона, который присоединился к нашей команде и теперь возглавляет кафедру патологии в нашей школе, выход был найден. Я помогал по мере возможностей, но именно эти четыре выдающихся человека сумели добиться открытия новой ветеринарной школы. Когда в 2012 году правила изменились, И университеты больше не были ограничены в количестве студентов, которых они могли набрать с оценками А, А, Б и выше, как требовалось для ветеринарной школы. Сэр Кристофер Сноуден, он получил этот почетный титул за заслуги в области высшего образования и инженерного дела, обратился сначала в совет по финансированию, затем в Королевский колледж с предложением создать ветеринарную школу. Мы обеспечили необходимую поддержку проведя презентацию в Совете университета. И вот в октябре 2012 года университет Сурея объявил о намерении создать новую школу. В мае 2013 года Крис Праудман стал первым главой Суррейской школы ветеринарной медицины. Помню торжественную инаугурацию в 2014 году, когда студенты приехали на день открытых дверей посмотреть на строящуюся школу и услышать о передовых практиках, которым в ней будут обучать. Когда я вышел на сцену, чтобы прочесть лекцию, названную в честь одного из моих самых важных наставников, Филиппа Гилберта, «Достаточно веская причина», у всех присутствующих блестели глаза. Я был счастлив выступать перед таким количеством воодушевленных молодых людей. Я сказал, что... Будущее ветеринарии в их руках, как когда-то в моих руках была жизнь тигра. На примерах разных животных, которых я слушал и у которых учился на протяжении многих лет, я объяснил, как нашел свою достаточно вескую причину. В тот день я надеялся, что она вдохновит и их. Более тысячи человек подали заявление о приеме, и мы изменили число студентов с 25 до 45 человек, чтобы не отсеивать исключительно сильных кандидатов. В ноябре 2014 года сэр Кристофер написал королеве письмо, в котором содержалась просьба присутствовать на открытии нашей новой школы, полагая, что ее интерес к высшему образованию, делам молодежи и, конечно же, любовь к животным обеспечит ее согласие. Он был прав. Но, думаю, в решении королевы немалую роль сыграла его личное обаяние и статус в системе высшего образования. В день открытия, 15 октября 2015 года, я спешил в мужской туалет, расположенный за самой большой лекционной аудиторией в новой школе. Я знал, что мои нервы обязательно повлияют на мочевой пузырь. Только зашел в туалет, как следом за мной вошли двое мужчин в костюмах и с наушниками и встали по обе стороны от меня. Это были охранники королевы. «Все в порядке, Ноэль», — сказал один из них. Я посмотрел налево и узнал его. Он привозил ко мне лечить одну из полицейских собак. Оказалось, что я знаком с ними обоими, и они в шутку попросили меня вести себя прилично, когда появится ее величество. Примерно через час, когда я встретился с королевой, я постарался вести себя очень хорошо. Я объяснил ей, как кожа и кости срастаются с ампутационным протезом и как это может помочь и собакам, и людям. Королева была очень любезна, и я был польщен ее вниманием к тому, что я рассказывал о концепции единой медицины. А потом я стал первым профессором ортопедии в ветеринарной школе. В начале 2015 года Крис Сноуден попал в серьезную аварию, Но, к счастью, ему удалось поправиться и увидеть нашу ветеринарную школу достроенной. В тот день мы стояли плечом к плечу. Когда перерезали ленточку, мы кивнули друг другу, радуясь этому достижению. Мы вынашивали эту идею много лет, и теперь нам было приятно увидеть ее реализованной. Мы представляли, как пытливые молодые умы будут черпать здесь знания и искать вдохновение под руководством замечательного Криса Праудмана, И его вдохновенной команды. В 2010 году, когда я начал создавать новую ветеринарную школу, я одновременно занимался реализацией другой своей мечты. Строительством второй из трех задуманных больниц Фицпатрика, специализированного центра онкологии и хирургии мягких тканей. А для этого нужно было убедить банк дать мне новый кредит. Я уже начал вести переговоры по поводу участка земли под новую клинику. В Ишинге не было места для такого масштабного проекта. Поэтому я решил, что если я получу разрешение и добьюсь поддержки Суройского исследовательского парка при университете, то наши студенты получат доступ к современной клинике, расположенной рядом с ветеринарной школой. Это позволит им познакомиться с достижениями мировой хирургии и с философией единой медицины еще во время учебы. Я мечтал, что когда-нибудь смогу помочь университету сурая основать медицинский факультет, чтобы ветеринары и врачи, лечащие людей, начали дружить и профессионально сотрудничать со студенческой скамьей. Только так можно добиться взаимопонимания без предубеждений. На этой основе может возникнуть истинное профессиональное сотрудничество. Но, увы, моя мечта о единой медицине пока не осуществилась. И, к сожалению, до этого еще очень далеко. А вот развитие собственной клиники было мне вполне по силам, конечно, если я смогу получить очередной кредит. Я хотел собрать величайшую команду клиницистов в мире, нечто вроде команды мстителей, только в ветеринарном мире. Клиника Вышинги стала частью моего заветного плана по лечению животных. Я создавал ее по образу и подобию клиники «Майо», созданный Чарльзом и Уильямом Майо для лечения людей в Америке. В нашем Центре ортопедии и неврологии клинические исследования и разработка бионических регенеративных технологий станут неотъемлемой частью плана, и, как в клинике Майо, средства будут реинвестированы на благо пациентов и клинической команды. Я знал, что мне понадобится настоящий герой и суперспециалист по онкологии, чтобы возглавить команду медиков во второй клинике. В мире был только один человек, который, по моему мнению, мог бы надеть плащ супергероя. За его карьерой и академическими достижениями я следил много лет. Я побывал на лекции профессора Ника Бэкона в Англии, когда он только закончил ординатуру по хирургии мелких животных в Кембридже в 2003 году. Затем я слушал его лекцию о раке в Чикаго в 2007 году я сразу же понял, что это тот супергерой, который мне нужен. Ник, который продолжал работать в Америке, стал, по моему мнению, одним из величайших в мире хирургов-онкологов-животных компаньонов. 22 октября 2010 года на симпозиуме в Сиэтле я подошел к нему в баре и спросил, не хочет ли он набросать свое видение идеальной онкологической клиники. Я сказал, что построю ее, если он приедет, и тогда мы изменим мир ветеринарной медицины вместе». К счастью, вскоре он принял мое предложение. После Сары Герлинг он стал вторым членом моей ветеринарной команды «Мстителей». Теперь мне нужно было только найти деньги. Я был убежден, что если буду упорно работать, смогу создать вторую клинику. Но я ошибался. Я составил детальный бизнес-план и встретился с представителями банка Вышенге в лекционном зале, построенном в честь моего отца. Хотя я старался изо всех сил. Банк мне отказал. Они сказали, что не видят перспективы возврата средств от лечения онкологических заболеваний и проблем мягких тканей у собак. Я ответил, что все равно осуществлю это, с их помощью или без нее. Пройдя в свой кабинет, я сел и обхватил голову руками. Я смотрел на пилу для рогов, принадлежащую отцу и вспомнил, как он делал то же самое, когда не мог собрать деньги на покупку глиба. Он все же купил эту землю и вернул ее к жизни. И мне хотелось возвращать к жизни как можно больше животных. Я просто не мог потерпеть поражение. Мой финансовый директор Дайнеки Аббинг наблюдала за моим унынием с некоторым трепетом. Она знала, что я не сверну со своего пути. Для нас этот план имел реальный смысл. Мы уже задумали вторую клинику, а за ней третью, которые были абсолютно необходимы для создания суперклиники, в рамках которой все взаимосвязанные дисциплины – ортопедия, нейрохирургия, хирургия мягких тканей, онкология и регенеративная медицина – будут дополнять друг друга. И тогда наша клиника станет одной из лучших, а то и лучшей в мире. Я не мог поверить, что финансисты не видят перспектив этой идеи, и не хватаются за нее с тем же энтузиазмом, что и я. Мне все казалось совершенно очевидным и абсолютно необходимым. Я был совершенно уверен, что если бы я не был один, а за мной стояла корпорация, деньги нашлись бы. Но я хотел служить животным, а не финансовой машине. И теперь задачей Дайнеки было помочь мне реализовать эту мечту. Ее предшественник умело управлял нашими финансами еще в Тилфорде, что. Позволило нам построить клинику Вышинге, но именно Дайноке предстояло осуществить необходимые расширения. Ей мы обязаны тем, что имеем сегодня. Ценой ее стрессов и бессонных ночей благодаря ее упорству и преданности делу. За последние 10 лет ей пришлось пережить столько взлетов и падений, сколько никому из нас. Не будет преувеличением сказать, что нашей клинике, в том виде какой есть сейчас, не было бы без ее финансового гения. Вся моя команда демонстрировала величайшую стойкость, упорство, терпение, понимание и преданность, разделяя мои устремления и работая ради их достижения вместе со мной. Им пришлось преодолеть серьезные проблемы, потому что моя мечта была грандиозной. Я ставил перед всеми большие цели в области ветеринарной медицины и защиты животных. Я вполне признаю мир материального и думаю, что если вы хороший человек, заботитесь об окружающих и платите свой долг обществу, то заслуживаете иметь все, что хотите в материальном плане. Лично у меня есть только одна вещь, приобретенная исключительно ради удовольствия. Спортивный автомобиль Aston Martin Vantage. Я любил эту машину. Блестящий черный источник адреналина на колесах. Примерно через год после того, как я ее купил, в начале 2012 года, я решил нанять местного ветеринара, но банк не выдал мне кредит на его зарплату. Они не видели в этом смысла, пока я не докажу его ценность. Конечно, я не смог этого сделать. И тогда я продал Астон Мартин и нанял одного из лучших, самых преданных, самых трудолюбивых, самых знающих и добрых молодых ветеринаров в моей жизни. Так у нас появилась Сьюзен Мёрфи. Эта юная леди оказалась дороже тысячи спортивных автомобилей. Я очень горжусь ее достижениями и надеюсь, что она скоро станет хирургом-специалистом. Через пару дней после неудачной встречи с банкирами я сел на поезд и направился в финансовое сердце Лондона, чтобы представить свою идею венчурным фондам. В ушах моих звучал голос отца. «Никогда не объединяйся ни с кем, кроме как для молитвы, и уж точно не в бизнесе, потому что их мотивация всегда будет отличаться от твоей». Он, конечно, был прав. Моим мотивом было лечение рака у собак, а венчурные фонды хотели зарабатывать деньги. Понятно, что финансистам нужна прибыль, но это угнетает. Мне было очень трудно убедить кого-то взять на себя риск, чтобы профинансировать мою мечту. К тому же это отнимало много времени и вызывало стресс. Отказы разочаровывают и приводят в уныние. Я не понимал, в чем проблема. Я был уверен, что если кто-то окажет нам финансовую поддержку, мы сможем вернуть деньги за 10 лет, и, что более важно, за это время принесем много добра. Но ни один инвестор не был готов к такому долгому ожиданию. Никто не хотел видеть достоинств моей идеи. Для них это было просто бизнес-решение. Я это понимал, но принять не мог. Наконец, мы с Дайнеки сумели убедить новый банк выделить мне кредит не только на функционирование ортопедической и нейрохирургической клиники Вышенге, но еще и на строительство новой клиники в Гилфорде. Я не получил средств для линейного ускорителя частиц для лучевой терапии, киберскальпеля для борьбы с раком, но все же построил для него бункер, на всякий случай, как когда-то для томографов в вышинге: Строй, и они появятся. Вскоре мы приняли на борт в свою команду мстителей и еще одного ветеринара, очень талантливого хирурга по мягким тканям лорана Финджи. Затем к нам присоединился мой замечательный наставник еще с начала 90-х годов, Стюарт Кармайкл, чтобы управлять строительством больницы. Стюарт, Ник и Лорен стали отличной командой, благодаря которой клиника по проблемам онкологии и мягких тканей все-таки появилась. Без них ничего бы не получилось, даже если бы я получил все деньги мира, потому что лечение рака — имеет гораздо большее соотношение к состраданию и мастерству хирурга, чем к помещению, в котором эти хирурги работают. 23 сентября 2015 года Центр онкологии и хирургии мягких тканей клиники Фитцпатрика распахнул свои двери. Мой дорогой друг Крис Эванс, который всегда поддерживал меня и помог привлечь к нашей клинике внимание всего мира с помощью программы «Ветеринар Бионик», перерезал ленточку вместе со своим тезкой, профессором, сэром Крисом Эвансом, мировой звездой в области человеческой онкологии, тем человеком, с которым я надеюсь вместе продвигаться к единой медицине. За пять лет, с 2010 по 2015 год, мы прошли немалый путь в этом направлении. Я не только реализовал личные амбиции, но и внес свой вклад в основание новой ветеринарной школы, которая вдохновит будущее поколения ветеринаров на использование инноваций в медицине животных и взаимовыгодное сотрудничество с медициной человека. Надеюсь, что они будут работать на благо всех животных, а не только своих пациентов. Когда мы открывали вторую ветклинику, я стоял на парковке в окружении друзей и родственников. Приехала даже моя мама. Я был очень благодарен растущей ветеринарной семье Фицпатрика которая активно стремилась использовать новые приемы и методы лечения, а также животным, которые, как тигр, научили меня очень многому, когда я был готов услышать их, вопреки мнению тех, кто говорил, что это невозможно или того не стоит. Упорный труд, вера и стойкость все делают возможным, и это всегда стоит того. Каждый наш ветеринар от регистратора и санитара до медсестры и хирурга, в любой из наших клиник трудится ради того, чью лапу или руку того, кто любит эту лапу, он держит в своих руках. Мы каждый день имеем дело с жизнью и смертью, но все наши стрессы, включая экзаменационный, отступают на второй план, когда возникает этот момент чистой и бескорыстной любви. С тех пор, как ребенком я потерял ягнят в замерзшем поле, Я прошел долгий путь, но моя мечта только лишь начинает приобретать очертания. Чтобы продолжить строительство на этой основе, мне нужно было создать плацдарм для медицинских исследований, в которых не приносят в жертву жизни животных, основать благотворительный фонд и привлечь внимание общества, неся послание любви и надежды, посредством телевидения.